Глава двадцать шестая Элоиза. На следующий день. Свет утреннего солнца просочился в окна моей спальни. Я села в постели и зевнула. Мгновение спустя в комнату ворвалась Вэлл, и прыгнула прямо на кровать вместе с розовым рюкзаком, пристёгнутым к плечам. «Доброе утро, мамуля!» — закричала она, откнувшись в меня носом. Я взглянула на будильник на тумбочке. Скоро боня отвезёт её в школу. «Не забудь цветы», — сказала я, — «на день рождения учительницы. Я оставила их на столе для завтрака». «Хорошо, мамуля!» — сказала она, крепко обнимая меня. Скоро её детство закончится, и она превратится в юную женщину. Как бы мне ни хотелось узнать, какой она станет в годы взросления, я страстно желала сохранить её для себя такой, какая она есть, моя обожаемая малышка. «Поторопись, а то опоздаешь!» Она выскочила за дверь, а я вздохнула и встала. Я оделась, зачесала волосы назад, и взяла картину, которую купила накануне вечером для Фрэнка. Я собиралась повесить её у входа. Будет для него сюрприз, когда он вернётся с работы. «Доброе утро», — сказал он, когда я спустилась по лестнице. Я вздрогнула от неожиданности. «Фрэнк», — сказала я, застигнутая врасплох. «Я думала, ты уже ушёл в офис». «Я освободил себе утро», — сказал он, — и сел на диван, скрестив руки на груди. лаиза нам нужно поговорить». «Хорошо», — радостно сказала я. Мне не терпелось показать ему картину. «Но сначала сюрприз». Я села рядом с ним и положила картину на кофейный столик, чтобы он мог её рассмотреть. Но он лишь бегло взглянул на неё и уставился прямо перед собой. «Недавно я сдала в комиссионный несколько своих старых платьев», — продолжала я. «И купила это вчера в квартале искусств. Для тебя». Она немного напомнила мне Вэлл well, и наш дом. «Видишь, как похоже? Тебе нравится?» «Думаю, можно повесить ее вон там, у...» «Элоиза», — сказал он. «Где именно ты была прошлой ночью?» «Как, Фрэнк, ты же знаешь. В квартале искусств. Я же тебе говорила». Его лицо закрывало тень, и я не могла разглядеть выражение. «Может, расскажешь мне, чем ты занималась на самом деле?» «Фрэнк, черт возьми, ты о чем?» Он протянул мне конверт из плотной бумаги. «Загляни внутрь». Ошеломленная, я вытащила стопку фотографий. На верхней крупным планом были сняты Питер и я как мы разговаривали вчера вечером на тротуаре. Я отвернулась, но Фрэнк схватил меня за подбородок, заставляя смотреть. «Посмотри!» — потребовал он. Я послушалась и стала смотреть другие фотографии. Некоторые сделаны несколько месяцев назад, на которых я входила или выходила из домов в районах, где посещала распродажи имущества. «Фрэнк, это смешно!» Наконец сказала я с бешеноколотящимся сердцем. «Ты шпионил за мной, когда я ходила за покупками?» «У меня только один вопрос, Элоиза», — сказал он, осуждающий, глядя на меня. «Неужели ты думала, что сможешь меня одурачить, что я ничего не узнаю?» «Фрэнк!» — воскликнула я. «Ты сошел с ума!» «Это я сошел с ума!» Он рассмеялся. «Может быть, это я брожу по вечернему городу и завожу романтические знакомства?» «Романтические знакомства?» Я покачала головой. «Я была в квартале искусств, Фрэнк!» Фрэнк взял из стопки фотографию Питера. «Экспонат А!» «Да он никто!» — воскликнул я. «Мы даже толком не знакомы!» Он ухмыльнулся и бросил мне на колени клочок бумаги. «Тогда почему я нашел это в твоей сумочке?» Я ахнула, увидев записку, которую Питер оставил на моем лобовом стекле в тот день, когда мы гуляли на пляже Свелл. «Ты рылся в моей сумочке?» «Говори, что хочешь, но у меня есть факты!» «Частный детектив все подтвердил. Мужчина на фотографиях?» «Тот же самый, что написал записку, которую ты хранила в сумочке. У меня есть все доказательства». «Вранье твои доказательства!» — возмутилась я. «На фотографиях ничего не видно, потому что там не на что смотреть. Фрэнк ради всего святого, зачем ты это делаешь?» «Сейчас вопросы задаю я, Элоиза». «Значит, ты меня допрашиваешь?» «Я излагаю правду». «Ничего подобного», — сказала я. Ты излагаешь свои домыслы, как всегда. Вчера вечером я не делала ровно ничего плохого. А другие фото, которые снял твой гений сыска, были сделаны на распродажах. Ты же знаешь, что это мое хобби. Я чувствовала себя загнанной в угол. У меня не оставалось выбора. Но у Фрэнка это не смутило. Теперь он контролировал ситуацию. И что бы я ни говорила, это ничего не меняло. «Видишь, у тебя дрожит подбородок», — сказал он. «Значит, ты напугана». Он был прав. Я была напугана тем, к чему приведет это расследование. Фрэнк слетел с катушек, его понесло в сторону, и я изо всех сил пыталась вернуть его на прямой путь. «Объявления в газетах подтвердят даты и адреса каждой из этих распродаж», — сказала я. «Скажи своему сыщику» чтобы пошел и сравнил их. Это докажет, что я говорю правду». «У меня есть фотография, на которой ты стоишь рядом с мужчиной в темноте», — возразил он. «Это все доказательства, которые мне нужны». «Фрэнк!» — крикнула я. «Прекрати эту глупость!» «Элоиза...» Единственная глупость, о которой можно говорить, это то, что ты ставишь собственные эгоистичные устремления выше своей семьи. Пошло-поехало. Опять он выдумывает собственную версию, ту, в которую хочет верить. Мои слова не имели веса, но я все равно пыталась защищаться. «Ты же знаешь, что семья значит для меня все!» Он явно меня не слышал. Элаиза, предлагаю тебе начать собирать вещи. Одному Господу известно, что ты там накопила в своих закромах. Я подумала обо всех своих тщательно собранных сокровищах, от любимых произведений до антикварных вас и украшений. Как я все это соберу и куда, по его мнению, пойду? Я никуда не уйду, Фрэнк. «Давай не будем создавать лишних сложностей», — сказал он, и лицо его на мгновение смягчилось. «Послушай, я знаю, что это очень тяжело для нас обоих. Нам обоим не помешало бы немного личного пространства». Он протянул мне конверт, набитый деньгами. «Можешь съездить в Лондон. Ты же все время об этом говорила. Поехать домой. Некоторое время погостить у своей Милли». Со временем мы во всем разберемся. Я вглядывалась в его усталое лицо в поисках хоть малейших признаков человека, которого встретила в Лондоне много лет назад. Молодость давно прошла, но я не могла бы точно вспомнить, когда он изменился. Изменился по-настоящему. Наша хрупкая близость давно увяла, как и зеленые ростки ранних весенних нарциссов. «Пожалуйста, иди и собирайся. Когда будешь готова, я вызову тебе такси». Я не знала, что мне сказать или сделать. Но у меня оставался только один выбор — поступить так, как сказал Фрэнк. Это я чуяла нутром. Муж, возможно, и стал мне чужим, но я знала его и знала хорошо. Если он принял решение, оно окончательное. Я поднималась по ступенькам, волоча ноги, как будто они из кирпича. Добравшись, наконец, до спальни, я осмотрела шкаф, не зная, с чего начать. И забавно, и грустно. Я приехала в Санта-Монику с двумя чемоданами, и с ними же уезжаю. Я распихала ряды платьев, которые надевала на десятки до боли унылых коктейльных вечеринок, и стала просматривать книги, выбирая самые необходимые, в том числе, конечно же, последнюю зиму. Я взяла шкатулку с драгоценностями и маленькую картину с изображением французской деревни. Я её обожала, а Фрэнк терпеть не мог. Жаль, конечно, расставаться с другими книгами и драгоценными находками, но у меня не было выбора. «Я вернусь», — говорила я себе. «Это всего лишь перерыв. Фрэнк одумается». Он всегда со временем приходил в себя. Я провела рукой по покрывалу на кровати и оглядела шкафчики в ванной, выбирая предметы первой необходимости и оставляя прочее, в том числе запасной флакон духов. Я в последний раз побрызгала себе шею и поставила флакон обратно, чтобы его нашла Валентина. мое сердце чуть не разорвалось — когда я представила, как она вернется домой из школы и обнаружит, что мамы нет. Я позвоню ей позже и объясню, что решила отправиться в небольшое путешествие и что не успеет она оглянуться, как я вернусь. Я застегнула молнии и стащила вниз два больших чемодана из-за книг почти неподъемных. Фрэнк вызвал такси, и несколько минут мы сидели молча, пока я, наконец, не обрела дар речи слушай Фрэнк, давай хоть минутку поговорим разумно», — взмолилась я. «В этом нет никакого смысла. Я не могу просто так бросить дочь. Фрэнк, я...» Лоиза мне больше нечего сказать. Нам обоим нужно время. Его холодный взгляд немного смягчился. Но я не могла понять смысла его слов. Что за время нам нужно? «Ты была моей английской розой». «Была для меня всем», — продолжал он. «Но я должен был понимать, что цветок не может расти на чужой земле. Твое сердце в Лондоне, и там твое место». Он вытер слезу. «Фрэнк!» — воскликнула я. «Мое место здесь, с тобой и Вэлл!» Он протянул мне еще один конверт. «Что это такое?» «Билет на самолёт до Лондона. Твой рейс в час дня». Потрясённая я покачала головой. «Фрэнк, что ты делаешь?» «Езжай домой». «Не торопись, мы с этим разберёмся». Раздался звонок в дверь, и я похолодела. «Такси приехало», — сказал он, спокойно направляясь к двери. «Фрэнк!» — он отвёл взгляд. «Пожалуйста, Элоиза, езжай». Ты же всегда так этого хотела. Мы оба это знаем. Мне хотелось кричать, умолять Фрэнка, что угодно, только бы не садиться в это такси. Но все было бесполезно. В оцепенении я вышла на улицу, где стоял водитель, прислонившись к желтому такси. Он выбросил сигарету на тротуар, небрежно затушив ее ногой. Подумаешь, привычное дело. Очередная семья развалилась. Фрэнк наблюдал с тротуара, как водитель погрузил мои чемоданы в багажник, потом поднялся по дорожке к дому и исчез внутри. Вэлл не могла меня слышать, но я прошептала «Прощай». Я твердила себе, что вернусь. Конечно, я вернусь, только бы она поняла когда-нибудь. Я буду писать тебе каждый день, милая, пока не вернусь домой. У меня закружилась голова. Водитель завёл двигатель и оглянулся на меня. «Куда, мисс?» Фрэнк наконец-то предложил мне свободу. Но какой ценой? Оставить любовь всей моей жизни, вэл в Калифорнии, пока мы с её отцом не уладим отношения. А если этого вообще не случится? Каково ей будет тогда? В этом-то и трагедия может быть даже всей моей жизни. Всегда получая одно, я теряла другое. Такси бесцельно катило вперёд. Я вытерла слезу и глубоко вздохнула. Много лет назад я оставила частицу сердца в Лондоне, а теперь оставляю ещё одну частицу здесь, в Америке. А что после этого останется у меня? Пора вернуть себе какую-то часть себя самой. «Да, я уеду, как настоял Фрэнк, но вернусь». Завел. «Мисс?» — снова спросил водитель. На этот раз нетерпеливо. «Куда едем?» «В аэропорт», — наконец сказала я, успокаиваясь. «Я еду домой».